Раздел восьмой. Что бы такое надеть? Первая мысль, с которой Катя проснулась, завладела всем оставшимся до приезда Вадима временем. Ничего путного в голову не приходило. Высушив и уложив волосы, она нанесла на лицо легкий слой тонального крема, подкрасила ресницы и направилась к распахнутому шкафу. Да. Густо у меня нарядов для встречи Нового года в узком семейном кругу. В Новом году поправила она себя, по очереди прикладывая перед зеркалом плечики с одеждой. С отцом было бы проще. Вполне достаточно новой кофточки к джинсам. Вздохнула она, откладывая на диван очередной комплект. В шкафу оставался лишь упакованный в целлофан наряд, купленный летом в Турции. Так и висел с биркой. Вряд ли сегодня, кстати, так выряжаться. Красиво, но спина открыта. Слишком по-вечернему. Как воспримет это Нина Георгиевна? Одному Богу известно. Вздохнула она, покрутившись перед зеркалом. Примерку прервал долгий звонок в дверь. Ну вот, не успела. Набросив халат, раздосадованно подумала она. На площадке. С большой коробкой и пакетом стоял Вадим. — Привет! Ты чего так долго не впускаешь? Переступив порог, пробурчал он. Чмокнул Катю в щеку и поставил коробку на пол. Полгорода за этими кастрюлями объездил. Все размели к Новому году. Раз уж ты не желаешь ко мне переселяться, придется мне иногда здесь столоваться. Давай распаковывай. Открыв шкаф, чтобы спрятать верхнюю одежду, Показал он глазами на коробку. «Смашедший!» — всплеснула руками Катя, рассмотрев рисунок на коробке. «Куда же я все эти кастрюли пристрою? Кухонька крошечная!» «Пристроим!» — успокоил Вадим. «Выбросим весь хлам, и все поместится!» «Без разрешения Арины ванны?» — задумалась она. «Нет, нельзя! Я здесь не хозяйка!» — В таком случае тебе придется переселиться на сторожевку. — Да, сегодняшнюю ночь проведем у меня. Даже не сопротивляйся. — А что это? — заглянул он в разрез распахнувшегося халата. — Дай посмотреть, что за красота. — Да так. Гардероб перебирала, — смутилась Катя и отступила вглубь комнаты. — Не могу подобрать ничего подходящего для вечера. — Извини, не успела переодеться. Не прибраться. Извиняю. Только дай посмотреть. — Ну, пожалуйста. — игриво законючил Вадим. Сделав шаг, он коснулся рукой халата и халатой. Поняв, что сопротивление не последует осторожно, развязал пояс, обнажил плечо. — Ничего себе! — едва не присвистнул он, полностью освободив женскую фигуру от халата.